Далее, как в карусели, пресс-конференция, вручение золотой медали космического общества, встреча в профсоюзе летельщиков, поездка на завод к рабочим, собралось очень много народа, теплые вещи, фотографирование, очень понравилось. Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Вот как. Королева приняла хорошо. Побеседовались ней о погоде, о космосе, о впечатлениях. С принцем говорил о летчиках, полетах, новых машинах подарил королеве книгу, в ответ преподнесла семейную фотографию. «Странное дело происходит. Сейчас пишут очень много статей, очерков о космическом полете. И пишут все обо мне. Читаешь такой материал, и неудобно становится. Неудобно, потому что я выгляжу каким-то сверхидеальным человеком. Все у меня обязательно хорошо получалось. А у меня, как и у других людей, много ошибок. Есть у меня свои слабости». Не надо идеализировать человека, надо брать его таким, как он есть в жизни, а то неприятно получается, как будто бы я такой паренька, такой хорошенький, что тошно становится. Получил письмо от СП, он отдыхает в Сочи, а мы с в Крыму. Вроде бы рядом, но Сергей Павлович что-то грустит, наверное, сложности рабочего плана. В его письме иносказательность, но я все понял, бросить Горзов и махнуть к нему. Он прислал поздравления ко дню 4 октября, дню рождения первого спутника. Но с этой датой надо прежде всего поздравлять Королева, его замысел, его осуществление. Насколько было маловеров? Надо же, уже пять лет, как люди штурмуют космос. Славные подобрались у нас ребята. Вроде бы и похоже один на другого, и в то же время у каждого что-то свое, чего нельзя не заметить. Так и должно быть. Но есть одно, что роднит всех. Это стремление стать настоящим летчиком-космонавтом. Космос зовет всех и будет звать, как личный зов. Я был, и буду, членом своей партии, в каком бы уголке земного шара я не находился. Так говорил Артем Федор Андреевич Сергеев. Профессиональный революционер, подпольщик, комиссар. Хорошо сказано. Космос не только удел мужественных и смелых, он для любознательных и терпеливых, смекалистых и твердых, и великих в будущее этого пока еще непознанного мира. Нравится мне, как считают лекции, космодемьянские. Логично, доступно, образно, много впечатлений, выкладок формул, Но профессор умеет связать все это, пробудить интерес, а главное заставить напряженно следить за его мыслью. Его рассуждения о квантовой теории света, гравитационных полях, парадоксе времени очень интересны. Но все понятно, хотя внешне вроде бы все просто. Нужно будет поглубже разобраться в этом, почитать кое-что. Как много зависит все-таки от педагога. Можно сидеть и слушать, а то и спать на лекции, а можно сожалеть, что так быстро пролетело время. До пуска Беренева и Леонова осталось меньше недели. На Байконуре подготовка идет вовсю. Дел у всех много, но особенно у экипажей. Примерки, проверки, тренировки каждый день. Очень много изменений в инструкции космонавтам. Это плохо, сбивает, путает, заставляет переучивать заученное. Начинаем организовывать связь. Это очень важный вопрос для полета. Задействуем три канала для дубляжа. Пока все идет хорошо. В часов утра ракету и корабль вывезли на старт. Разговаривал с СП. Он рассказал о перспективах, о будущей работе. Сколько же еще предстоит сделать? Трудно поверить, что все это будничные дела, а не сказка. А ведь действительно дела. Человек шагнет в космос в скафандре через юг. Потом новый корабль, орбитальные станции, работы. Тяжелый сверный день. Всех нас постигла тяжелая утрата. Умер Сергей Павлович Королев. Я был в ОКБ, когда пришла эта скорбная весть. Все просто оцепенели. Никто не ожидал его смерти. Страшный удар. Все ошеломлены. Мы с Лешей Леоновым поехали к мини -вамме. Она очень сильно переживает. Что будет дальше? Никто пока по-настоящему не представляет. Надо держаться. На предприятии заставим приборную доску иксу. Вообще-то их надо изучать в комплексе, а не на отдельных образцах.